Глава 43. Проснулась я от едва уловимого запаха хвоя и влажной земли. Голова раскалывалась, будто кто-то методично долбил по ней молотком. А во рту пересохло так, что язык казался куском песка. Слабый солнечный свет пробивался сквозь щели в деревянном каркасе, обтянутом сеткой, что служил мне временным убежищем. Это была небольшая палатка, пахнущая лекарственными травами и чем-то еще сладковатым и успокаивающим. Медленно, с огромным трудом, я села в импровизированной постели. Руки и ноги ломила, каждое движение отдавалось тупой болью. На мне была чистая рубашка из мягкой серой ткани, явно не моя. Оглядевшись, увидела на низком столике ковшин с водой и чашку, наполненную тем самым отваром, от которого исходил приятный аромат. Рядом лежал маленький букетик полевых цветов, скромных но таких нежных, будто собран он был, детскими руками. Я умилилась и уловила проскользнувшую в палатку тень. «Тебе еще рано вставать». Это был Даррел. Он приблизился к столику и протянул мне чашку с отваром. Никогда еще не видела его в такой простой одежде. Свободная льняная рубаха нависала над свободными штанами. Но как же ему шёл этот образ простого крестьянина? Я поймала себя на том, что откровенно любуюсь мужчиной, даже во время того, как глотают целебный отвар. «Где? Где я?» — Прохрипела, с трудом проглотив не самую приятную настойку, что приходилось пить в жизни. «Ты в безопасности», — мягко ответил он, аккуратно укладывая меня обратно, надавливая на плечи. «Но пострадала от отравления дымом и воздействия проклятия». Его прикосновения были нежными, заботливыми, но я не собиралась валяться неизвестно где без дела. Столько всего предстояло узнать. А имя? Спросила, вспоминая сестрёнку. Эмберли в порядке? Успокоил Дарл. Она чудесная девочка. Даже не представляю, как ей удалось сбежать из поместья и так быстро меня найти, чтобы привести тебе на помощь. Именно она догадалась, что ты можешь скрываться в хижине моря. Я вздохнула с облегчением, вспомнив ее милое личико, виде теми здоровой, без той ужасной маски, самое настоящее счастье. «Что случилось с Нарой Гратой?» — спросила я, забыв о боли на мгновение. «Они в порядке, а море привела адора Он снял с тебя проклятие. Но пришлось разбить лагерь в лесу, чтобы ты как следует выспалась после такого мощного воздействия и набрала сил для дальнейшего пути». «Я забираю тебя в свое герцогство!» Даррелл улыбнулся и вдруг наклонился. Его губы коснулись моего лба в легком, почти невесомом поцелуе. Я опешила, никак не ожидая столь откровенного проявления чувств. Но тут же, как обухом по голове ударила, я вспомнила о сокровищах драконьего рода. «Скорее!» — вскочила с места, оттолкнув герцога. «Надо бежать в хижину! Там мои сокровища!» Меня все еще мутило и шатало из стороны в сторону. Но я, стервенело, ринулась к выходу, чтобы спасти драгоценности, ведь они не могли сгореть в пожаре. Наверное. «Стой!» — не выпустил меня наружу Дарл, обхватив за талию и прижав к своему крепкому торсу. «Твои сокровища вытащила Нара и охраняет их, как истинный дракон. Не волнуйся, вернись в постель, тебе нужен покой». Подхватил он меня на руки, словно пушинку, и положил обратно на мягкое возвышение. Заботливо укрыл пледом и наполнил пустую чашку водой. «Попей и выдохни». Я пила воду мелкими глотками, пытаясь успокоить бешено колотившееся сердце. Даррелл присел рядом, его взгляд источал спокойствие и невероятную нежность. Я смотрела на него, и мысли о сокровищах постепенно отпускали, уступая место усталости и необыкновенному чувству защищенности, которое дарило присутствие герцога. «Нара мне все рассказала». Тихо произнес даро нарушив долгое молчание. «Дина, я хочу, чтобы ты знала, что во всем можешь на меня положиться. Я буду защищать тебя любой ценой и не допущу, чтобы кто-то причинил тебе вред. Мое герцогство станет твоим убежищем, пока будет идти расследование». Напомнил он мне о людях, о которых меньше всего хотелось вспоминать, но я должна узнать, что случилось с этими гадами. «Колдор и Луэлла». Специально не договорила, знала, что он и так расскажет, что с ними случилось, пока я находилась в отключке. Дарл стиснул мою руку теплыми пальцами и вздохнул. Пришлось положить целый отряд наемников, чтобы взять их живыми. Я кивнула с трудом, сглотнув ком в горле. Мысли о предательстве Колдера и Луэлы, о том ужасе, который я из-за них пережила, снова нахлынули, окрашивая спокойствие горьким привкусом Бори. Их ждет допрос с помощью артефакта и страшный суд. Это, конечно, хорошо, но меня сильно волновало наше с Нарой будущее после всего того, что мы с ней замутили. Что будет со мной как с Анамирянкой и с Нарой за применение черной магии? Отрицать очевидно и бесполезно. Нас тоже обязательно допросят с помощью артефакта «Правда». Даррелл сжал мою руку сильнее, его взгляд был полон сочувствия и решимости. Я позабочусь о тебе, Инаре. Не думай об этом, просто доверься мне. Главное сейчас восстановить твои силы. Страх перед туманным будущим еще оставался, но теперь он был приглушен теплом поддержки герцога, надежды на справедливость и уверенностью, что правда восторжествует. И я, наконец, смогу оставить этот ужасный кошмар позади, чтобы зажить той жизнью, о которой мечтала.